наше радио и «Квартет» и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» «Негодяи» возвращаются Антонио Да, Мария Дай мне денег Ой, зачем тебе, Мария? Я хочу купить новое моющее средство Так, пойдем Мария, давай разберемся, чем тебя не устраивает старое средство Тем, Антонио, что оно кончилось Мария, ты ведешь себя как минимум неэтично по отношению к старому средству Вот у тебя год назад умер дядя Ты же не побежала тут же искать себе нового Но это же разные вещи Ничего не разные Тебе нравилось это средство? Ну, отвечай Н Нравилось Вот Тогда подожди хотя бы 40 дней Просто скажи, что не хочешь давать мне деньги Да ничего подобного Вот деньги, на, держи, иди и купи на них текилу а, а, Антонио, ну как же так? Ты себе можешь купить новую текилу вместо закончившейся, а я моющее средство не могу? Мария, мне стыдно за тебя Это же принципиально разные вещи Мыть посуду без моющего средства можно А пить текилу без текилы нельзя Но Что? Но Ну, пожалуй, ты прав, Антонио. Да, вот я, я только одного не поняла. А, а, вот это вот параллель с дядей. Параллельно с дядей лежит тетя. <связываю> <связываю> Все, Мария, беги в магазин, помянем твоих родственников. <связываю> параллельно лежащих, да. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.